Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая катившиеся слезы. Твоего брата Джималь Хаджи я назначаю начальником шестой сотни моей тысячи нукеров. Завтра я скажу начальнику моей тысячи Чигану, что эта шестая сотня будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под защитой моей руки? Кулан опустила глаза и сказала тихим, дрожащим голосом, — тебе самому грозят стрелы. — Какие стрелы? чьи стрелы? — Каган положил руку на плечо Кулан. Она закусила губу, увернувшись, вырвалась и, вскочив, легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метнулась по войлоку, как ускользавшая змея. Каган придавил ногой конец косы и повторял шепотом «Говори, кто готовит мне гибель?» Кулан спиной прижалась к решетке юрты. «Великий, несравненный, никакие народы, никакие войска не страшны тебе. Ты разгромишь их, как порыв ветра уносят осенние листья. Но можешь ли ты уберечься от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном шатре?» Следует за тобой и днем, и ночью. Я одна тебе предана и люблю тебя, Как могучую прекрасную гору родного Алтая, Покрытую сверкающим снегом. Ты один, моя защита, А без тебя меня отбросят, как камешек на дороге. Разве я говорю неправду? Но ведь ты все видишь, все понимаешь, И речь ветра, и стон Иволги, и волги, и шипенью змеи. Ведь все верно, что я говорю. Все рассказывай. Все, что знаешь, — хрипел Каган, не выпуская косу. Зеленые злородные огоньки загорелись в глазах Кулан-Хатун. Старики в степи мудро придумали, что наследником, хранителем огня в юрте, должен быть всегда самый младший сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торопятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей, пусть сами ведут хозяйство. А пока младший маленький сынок подрастает, отец может спокойно пасти свои табуны. Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами. Почему же ты забыл сделать наследником твоего самого маленького сына, Кюлькана? Каган выпустил косу, долго сопел, наконец сказал. «Я оберегаю мальчика и тебя, поэтому я и не объявил его наследником. Монголы никогда не станут любить и слушаться сына Меркитки». Куан бросилась на колени. А вот я не боюсь любить единственного и лучшего в мире, самого необычайного из людей, сына Меркитки, тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому что твоя мать, великая Эйлун, была не монгольского рода, а из моего племени Меркитов. Чингис-хан, хрипя поднялся. «Да, ты сказал отдельно. Об этом все забыли. И пусть не вспоминают. Твои слова я сохраню в моем сердце. Никуда не смей уезжать. Разложи опять ковры. После военных советов с наионами я буду приходить к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя кюсюльтё. И Каган, тяжело ступая, вышел из юрты. Кулан устала, и, сдвинув брови, медленно... Раздумье наматывало на руку свою длинную черную косу. Она позвала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув у стенки. Кулан разбудил ее ударом маленькой ноги и сказала. — Грубиян! Чуть не сломал руку. растери опять ковры. вплети еще пучок конского волоса в мою косу. Дикарь чуть не оторвал ее. Завтра большой... Обед с иноземными послами. Достанешь китайское голубое платье, вышитое серебряными цветами.